Часть пятая, глава 14, в которой братья Ньюкомы еще раз сближаются. это летопись, как благоразумный читатель, сам без сомнения догадывается, писана обдуманно из-под и тогда уж, когда странствование здесь описываемое кончилось со всеми его приключениями и опасностями, противными и благоприятными ветрами, бурями, подводными камнями, кораблекрушениями, островами и тому подобным, которые встретил Клейф Ньюком на раннем пути своей жизни. В подобной летописи события следуют одно за другим, без необходимой взаимной связи. Один корабль попадается другому, капитан одного посещает капитана другого, и затем каждый продолжает свой рейс. Клейф Ньюком встречает корабль, с которого подают сигнал, что экипаж без хлеба и воды, и снабдив бедствующих всем нужным, наш капитан оставляет их, чтоб больше с ними не видаться. Один или два из кораблей, с которыми мы начали путешествие вместе, относятся бурей и гибнут в волнах, другие, страшно поврежденные бури, входят в гавань или выбрасываются на дивные острова, где всякого рода неожиданное благополучие ожидает счастливых плавателей. После этого нет сомнения, что автор этой книги, которому доверен путеводный лох Клейва юкома и на которого возложена обязанность написать два тома истории друга, ведет рассказ по-своему, высказывает свои замечания вместо Ньюкома, делает вымышленное описание обстоятельств и лиц, с которыми вовсе не мог быть знаком лично, и таким образом впадает в погрешности, которые откроет какой-нибудь зоркой критик. Большая часть описаний в путешествиях Кука, например, выдумана, как уже доказано самим сочинителем книги, доктором гаук -Суортом. тоже найдете и в этих томах, где передаются разговоры, которых бытописец не имел никакой возможности слышать, где раскрываются побудительные причины, которых люди, управлявшиеся ими в своих действиях, наверное, никогда не доверяли автору. Следовательно, публика однажды навсегда должна быть предупреждена что в настоящем рассказе значительную роль играет личная фантазия бытописателя, и что он слагает свою летопись, как умеет, из разрозненных бумаг, из дошедших до него разговоров при помощи верного или ошибочного знания характеров лиц, участвующих в истории, и по методе самых достоверных историков – Собственные догадки и соображения сочинителя здесь напечатаны тем же точно шрифтом, как и самые неоспоримые факты. Я с своей стороны полагаю, что речи, приписываемые Клейву, полковнику и прочим лицам, также не подложны, как речи у солюстие или Ливия, и только умоляю правдолюбивую публику поверить, что события здесь повествуемые и совершившиеся, вероятно, без свидетелей, были мне переданы впоследствии как составителю этой биографии, или что события эти такого рода, что должны были совершиться, судя по тому, как нам известно, совершилось потом. Например, когда вы на обломке римского камня, Читаете такие слова «Квэ-Романис» — ваша глубокая антикварная ученость дает вам право утверждать, что там же были в то или другое время начертаны слова «Сенатис попфлис» — вы берете изувечную статью «Марса», Вахха «Аполлона» или «Верорум» и приделываете к к ней недостающую руку, отсутствующую ногу или нос, похищенные временем или варварами. Вы рассказываете свою повесть как можете или устанавливаете факты так, как, по вашему понятию, они долженствовали быть. Таким путем следовали мистер Джемс, жизнеписатель Ее Величества, Тит Ливий, профессор Алисон, Робинзон Круза и все историки». В лучших из этих бытописаний по необходимости должны быть погрешности, так как творцы их больше дея писали, чем могли знать, или за достоверность чего могли поручиться. Возвратимся к собственным делам и к предлежащему нам предмету. Здесь я вынужден изложить несколько пунктов истории по одним соображениям и догадкам, так как не знаю их ни по опыту, «Не понаслышке. Позвольте нам сказать, что Клейв Романус и мы по необходимости должны будем прибавить к его надписи «Senatus Populusco» после нескольких месяцев пребывания миссис Маккензи и ее милой дочери в Лондоне, откуда они не думали уезжать, несмотря на то, что зашибленная нога мистера Бини совершенно поправилась и отправляла свою должность как нельзя лучше». Между полковником и его парклендской роднёй совершилось восстановление родственной приязни и любви. Каким бы образом могли мы знать, что между ними существовала ссора или хоть некоторая холодность? Томас Ньюком был не такой человек, чтоб стал разглагольствовать о подобных вещах. Хотя два-три слова, случайно сорвавшиеся в разговоре с языка простодушного джентльмена, могли дать людям, интересующимся его семейными делами повод составить о них свое собственное мнение. После поездки полковника и его сына в Ньюком, Этель была постоянно в отсутствии с своей бабкой, полковник отправился в Брейтон, чтобы повидаться с любимой племянницей, и раз. Два-три. Дверь леди Кью осталась для него запертою. Молоток этой двери не мог быть суровее вида старой леди, когда Ньюком встретил ее в экипаже при въезде на Крутояр. Однажды полковник повстречал под предводительством барейтера мистера Уискана рой прелестных амазонок, в котором Этель по красоте была звездой первой величины. Правда, она поклонилась ему очень приветливо. В глазах ее просвечивалась доброта души и любовь, но, когда полковник к ней подъехал, она приняла такой принужденный вид, когда заговорили о Клеве. Она так смутилась. Когда расстался с ней, она стала такой грустную, что полковнику оставалось чувствовать горесть и страдания. Он воротился в Лондон, успев в целую неделю только раз повидаться с своей любимицей. Это событие совершилось в то время, когда Клейв писал вышеупомянутое «Осейское сражение», немало не помышляя среди художнического искуса ни о мисс Этель, ни об отце своем, ни о чем другом, кроме великой картины. Пока «Осейское сражение» подвигалось вперед, Томас Ньюком успел объясниться с невесткой, леди Анной. Он откровенно высказал ей свои надежды насчет Клейва, а она с такой уже откровенностью высказала полковнику, что родственники Этели имеют для этой молодой девицы иные виды, вовсе не схожие с видами простодушного полковника. «Благородная ранняя страсть», — думал полковник, — «Лучшая охрана молодого человека, любить благородную девушку, выжидать, трудиться и при помощи счастья достигать успеха на избранном поприще, чтобы сделаться достойным руки любимого предмета» — вот на что, по его мнению, сын его должен был устремить все свои мысли. «Что за беда, что молодые люди...» Так любящие друг друга вступят в брак при средствах хоть несколько и ограниченных. Скромный уголок, где живут счастливые, лучше богатейшего дома в Мэйфере, благородный молодой человек, канон. Слава Богу, сын его, джентльмен телом и душой, наверное, может помышлять о руке своей родственницы без обиды для нее, При том же собственная его привязанность к Этали была там велика. Этель отвечала ему такой нежностью. Добрый отец воображал, что само небо покровительствует его родительским предначертаниям и только молил Бога об исполнении их. Он уже тешил себя мыслью «Вот кончатся походы, меч он повесит на стену, «Возлюбленная дочь будет увеселять его старость?» Он думал, с такой женой для сына, с такой дочерью для него, счастье последних дней искупит ему годы бесприютного детства, одинокой возмужалости, грустного заточения. И он передал свой простодушный план матери Этели, леди Анне, которую, без сомнения, слова его растрогали потому что она всегда питала к нему уважение, и среди несогласий, возникших потом в семействе, и среди ссор, разделивших братьев, оставалась верную доброму полковнику. Но Бернс Ньюком Эсквайр был главою дома, управителем дел отцовских и сэра Бреена, а Бернс Ньюком Эсквайр ненавидел своего двоюродного брата Клейва. И отзывался о нем как о нищем живописце, бесстыдном снобе, глупом щеголе и тому подобном. И Бернс с обычной вольностью выражений сообщал свои мнения дяде своему Годсону в банке, а дядя Годсон переносил их домой к мистерс Ньюком на Брайанстонском сквере. А мистерс Ньюком, при первом удобном случае высказывала свое мнение об этом полковнику с прибавкой душевного соболезнования о людях, которые стараются попасть в аристократию. А полковник по неволе приходил к убеждению, что Бернс — враг его сыну. И между ними, вероятно, был крупный разговор, потому что Томас Ньюком взял в это время нового банкира — И, как известил меня Клейв, страшно разозлился, когда братья Годсон написали ему, что он трассировал лишнее против кредита. «Я уверен», — замечал мне остроумный юноша, «что между полковником и паркленцами разладится». Он стал бывать у них очень редко, и, обещавшись явиться ко двору, когда представлялась Этель, не поехал. Спустя несколько месяцев после приезда племянницы и сестры мистера Бинни на Фицройский сквер, братняя вражда между и должно полагать, уладилась, по крайней мере, на время, и за нею последовало несколько лицемерное примирение. Невинной и бессознательной причиной этой благоприятной перемены в мыслях трех братьев была хорошенькая Роза Маккензи, как я узнал из разговора с мистер Ньюком, сделавшей мне честь приглашением к столу. И так как она не оказывала мне такого гостеприимства более двух лет и при встрече чуть не задушила меня своей любезностью, так как приглашение от нее я получил в самом конце сезона, когда почти все разъехались уже из города и приглашение на обед уже не могло считаться любезностью. Я сначала хотел было отклонить это приглашение и говорил о нем с величайшим пренебрежением, когда мистер Ньюком изустно передал мне его в бейском клубе. «Чего хотят?» — сказал я, обратясь к пожилому светскому человеку, который в эту минуту находился в комнате. «Чего хотят эти люди?» приглашая человека к обеду в августе и вспоминая о нем после двухлетнего забвения. «Любезный друг», — возразил мне мой приятель, то был никто иной, как добрый дядюшка майор Пенденис, «я довольно потерся в большом свете и уж не предлагаю себе подобного рода вопросов. Люди забывают вас и опять вспоминают каждодневно, «Вы видали, леди Чеддер? Я был знаком с ее мужем сорок лет. Жил у них на дачах по целым неделям. Она знает меня так же хорошо, как памятник короля Чарльза, что стоит у Чарингского перекрестка, или еще лучше, а между тем забывает обо мне на целый сезон и проходит мимо, как бы меня и на свете не было. Что же я делаю, сэр? Никогда не вижу ее». «Даю вам слово, что и не вспоминаю о ее существовании, и если встречаюсь с ней где-нибудь за обедом, замечаю ее столько же, сколько актеры на сцене замечают тень банко». «Чем же это кончается?» «Она заезжает ко мне, не дальше, как в четверг заезжала, и сказала, что лорд Чедар желает ехать со мной в Уильдшир. Я спросила о семействе». «Вы знаете, что Генри Чернингем помолвен с мисс Реннет? Для чедоров партия славная. Мы пожали руки друг другу и стали друзьями по-прежнему». «Я не жду, чтобы она стала плакать, когда я умру. Это, разумеется», промолвил почтенный старик с усмешкой. «Да я не надену слишком глубокого траура, если с нею случится что-нибудь в этом роде». «Вы дельно сказали Ньюкому, что не знаете, свободны или нет», обещав дать ему ответ по возвращении домой. «Эти люди не имеют права чваниться перед нами, а между тем чванятся, сэр, и будут чваниться. Некоторые из этих банкиров не уступят древнейшим фамилиям. Они женятся на дочерях ноблеменов и ничего не считают для себя слишком высоким». «Но я на вашем месте, Артур. Пошел бы. Я обедал у них месяца два назад. Банкирша вспоминала о вас. Говорила, что вы часто бываете с ее племянником, что оба вы мальчики беспутные. Кажется, так она говорила или что-то в этом роде. «Да, боже мой, мадам!» — сказал я. «Мальчики так мальчики и есть. А пора уж быть людьми!» — возразила она, покачав головой. Странная женщина, чертовски надутая. Обед адски длинный, глупый, ученый. Старик на этот раз был словоохотен и откровенен. И я передаю здесь еще несколько заметок его, касающихся моих друзей и знакомых. «Ваш индийский полковник, — говорит он, — человек, по-видимому, почтенный». «Майор совсем забыл» что он сам жил в Индии и тогда только вспоминал об этом, когда заходила речь о каком-нибудь знатном человеке, с которым он бывал там знаком. Он, кажется, мало знает большой свет, и мы с ним не слишком в коротких отношениях. Куда к черту ехать обедать на Фицройский сквер? Да притом будь между нами сказано «обед плохой», «А общество и того хуже. Вам, кстати, бывать в обществах всякого сорту. Вы литератор, а я дело другое. Ньюком и я как-то не сходимся. Говорят, что он хотел женить вашего друга на дочери Леди Анны. Славная девочка, одна из самых хорошеньких в нынешний сезон. Так, по крайней мере, отзываются молодые люди». Уж это одно показывает, как чудовищно мало полковник Ньюком знает свет. Сыну его столько же нелепо добиваться такой невесты, как искать руки какой-нибудь принцессы. «Попомни мое слово. Они прочат мисс Ньюком за лорда Кью. Эти банкиры без ума гоняются за знатными женихами. Дай только молодому Кью остепениться. Они как раз выдадут дочь за него» а не за него, так за кого-нибудь другого из знати. Отец его у Ольгем был слабый молодой человек, но бабка Леди Кью приумная старуха, пристрогая с детьми, из которых одна дочь бежала и вышла замуж за какого-то нищего. Да ничто так не показывает незнание света, как предположение бедного Ньюкома, что сын его может сделать такую партию. Неужто правда, что он готовит сына в художники? После этого я уж и не знаю, до чего дошел свет. В художники! В мое время, ей-богу, это было бы тоже, если бы кому вздумалось готовить сына в парикмахеры, кондитеры. Право так! И почтенный майор протягивает своему племяннику два пальца и отправляется в ближайший клуб в Цанжамской улице, где он членом. Добродетельная хозяйка дома Брейнстанского сквера приняла мистера Пендениса очень вежливо и радушно. Немало было мое изумление, когда я нашел там целое общество от Святого Панкратия. Тут были мистер Бини, полковник с сыном, мистер Маккензи, необыкновенно хорошенькая в этот день, и одетая, как нельзя лучше, мисс Роза в розовом крепе с жемчужными плечиками, румяными щечками, в прекрасных светлых локонах. Свежее, милее, трудно было что-нибудь вообразить. Только что мы успели раскланяться, пожать друг другу руку и передать наши замечания о хорошей погоде. Как вдруг, глядь! Смотрим в окно гостиной на веселый Брайнстоунский сквер, подъезжает большая фамильная карета с фамильным кучером в фамильном парике, узнаем экипаж леди Анны Ньюком и видим, как из него выходят леди, ее мать, ее дочь и ее супруг сэр Брайан. Да, это просто целое семейное собрание, шепчет счастливая миссис Ньюком счастливому бытописателю, разговаривавшему с ней в оконной нише. «Зная вашу дружбу с братом нашим, полковником Ньюкомом, мы думали сделать ему приятное встречею с вами. Будьте добры, ведите мисс Ньюком к столу». Все на перерыв друг перед другом старались быть веселыми и любезными. «Дорогой братец, как ваше здоровье?» говорил мистер Брэйен. «Любезный полковник, как я рада вас видеть! Какой у вас свежий вид!» — говорила леди Анна. Мисс Ньюком подбежала к нему с распростертыми объятиями и так приблизила свое прелестное личико к его лицу, что я, честное слово, думал, не поцелует ли она его, а леди Кью... Развязно подойдя к нему с улыбкой, страшно игравшей вокруг морщины ее лица и крючковатого носа и изменически обличавшей ряд зубов, только что вставленных и вставленных чрезвычайно хорошо, подала руку полковнику Ньюкому и отрывисто сказала: Полковник, мы целый век не видались. Потом она обращается к Клейву с такой уже любезностью и веселостью и говорит: Мистер Клейв! Позвольте пожать вам руку. Я так много слышала об вас хорошего. Слышала, что вы пишете отличные картины, что вы скоро сделаетесь не только известным, но и знаменитым. Ничто не может превзойти любезности леди Анны Ньюком к миссис Маккензи. Милая вдовушка краснеет от удовольствия при таком приеме. И вот леди Анна просит представить ее прелестной дочери миссис Маккензи и шепчет на ухо восхищенной матушке «Как она мила!» Роза подходит, закрасневшись, и делает к Никсон со стыдливой уграцией. Этель была так обрадована свиданием с дорогим дядюшкой, что не замечала вокруг себя ничего и никого, пока не подошел к ней Клейв. При виде его глаза ее еще ярче заблистали от изумления и удовольствия, «Находясь теперь с его семейством в Италии и не ожидая увидеть эту биографию ранее полугода, я должен объяснить здесь, что мистер Клейв гораздо красивее, чем изобразил его наш рисовальщик, и если этот злой артист вознамерится выбрать настоящую сцену для воспроизведения в лицах, его покорнейше попросят иметь в виду следующее». Герою этой истории угодно, чтобы в его особе воздана была полная справедливость. У мистера Ньюкома хранится прелестный, сделанный карандашом портрет Клейва в эти годы. Портрет этот раз сопровождал полковника Ньюкома туда, куда он отправится опять через несколько страниц и возвратится с ним на родину. К одним лицам идет цветистый костюм, к другим – простой. Клейф в молодые годы принадлежал к орнаментальному классу человечества, доставлял отличную практику портному, носил дорогие кольца, бриллиантовые пуговки, усы, длинные волосы и тому подобное. Сама природа назначала ему быть живописным, блистательным и великолепным. Он всегда восхищался тем шотландцам Вальтер Скоттовом Квентине Дорварде, который, чтобы угостить приятеля и заплатить за бутылку вина, отламывает по нескольку звеньев от своей золотой цепочки. При безденежье Клейв готов был отдать товарищу кольцо, бриллиантовую булавку, серебряные НССРы, Парчевые шлафроки были для него необходимую принадлежностью в эту пору его молодости. Людям холодного темперамента было любо греться на солнце его ясного лица и беззаботного характера, и его смех веселил каждого словно вино. Не скажу, чтоб Клейв был слишком остроумен, но знаю, что всегда был приятен. На его лице часто вспыхивал румянец, Рассказ о какой-нибудь черте великодушия мгновенно извлекал у него слезы из глаз. Он инстинктивно любил детей, а прекрасный Пол любил весь, от годовалой до восьмидесятилетней, Раз на возвратном пути из Дерби нашу веселую компанию на Эпсомской дороге затерли экипажи. Пока мы отцеплялись, ехавшие впереди начали приветствовать нас поносительными эпитетами и схватили наших лошадей под узцы. Клейф в одно мгновение око выскочил из экипажа, и через минуту мы увидали его в схватке с полдюжиной врагов, Шляпа с него слетела, волосы развивались по лицу, голубые глаза метали пламя, губы и ноздри дрожали от гнева, правая и левая рука работали так, что любо было смотреть, отец его сидел в экипаже, радовался, дивился, и было чему. Полицейские разняли бойцов. Клейв возвратился в экипаж со страшной раной на сюртуке, который был располосован от плеча до пояса, «Едва ли видал я когда-нибудь полковника Ньюкома в большем торжестве. Почтари, пораженные его щедрою дачью на водку, готовы были вести его милость на край света». Пока мы набрасываем этот очерк, Этель все стоит и смотрит на Клейва. Застенчивый юноша потупляет глаза перед ее взорами, на лице ее играет лукавая улыбка. Она проводит ручкой по своим миленьким губкам и потом по подбородку с одной из прелестнейших ямочек, выражая тем свое удивление усам и империалке мистера Клейва. Они каштанового цвета с золотистым отливом и не знали еще бритвы. На Клейве узкий галстук, вперед рубашки тончайшего полотна с рубиновыми пуговками, светлые волосы падают до плеч, «Мужественно широких. Честное слово, любезный полковник», — говорит леди Кью, посмотрев на Клейва и многозначительно покачивая головой, — «мне кажется, мы были правы». «Ваша милость всегда права во всех ваших действиях, но позвольте спросить, в чем именно на этот раз?» — возразил полковник. В том, что удаляли его от себя. Рука ли отдана вот уж десять лет. Неужто Анна не говорила вам? Как она ветрена. Но каждой матери приятно, чтобы молодые люди ухаживали за их дочерями и умирали от любви. Ваш сын решительно прекраснейший юноша во всем Лондоне, как этот надутый господин у окна, а мистер Пен, как бишь его. А это правда что ваш сын много наделал шалостей. Мне сказывали, что он отчаянный мавэ сюжет». «Я никогда этого за ним не замечал и не думаю, чтобы он когда-нибудь решился на ложь, на низость», говорит полковник. «Если кто оклеветал вам моего сына, да я и догадываюсь, кто его клеветник. Я это молодая девица очень мила» замечает леди Кью, останавливая дальнейший порыв полковника. «Как моложава ее мать!» «Этель, душечка, полковник Ньюком представит нас, миссис и мисс Маккензи, И Этель, кивнув Клееву, с которым она говорила две-три минуты, подает руку дядюшке и идет к миссис Маккензи и ее дочери. «Если художник успел схватить сходство в портрете Клеева», Пусть он возьмет теперь новый карандаш и нарисует нам подобие Этели. Ей 17 лет, рост выше среднего, лицо ее несколько важное и гордое, порою блестит веселостью или сияет нежностью и любовью, скорая на изобличение аффектации или притворства в других преследовательница пошлости и напущенности, она теперь гораздо злее на язык, чем впоследствии, спустя несколько лет страданий, смягчивших ее характер. Из ясных глаз ее выглядывает правда, встает во всеоружии и мечет, может быть, слишком поспешно, презрение или отрицание при встрече с лестью, низостью или ложью». При первом появлении в большой свет эта молодая леди, надо признаться, не была любима многими мужчинами и большинством женщин. Простодушные танцующие юноши, которые теснились вокруг нее, привлеченные ее красотой, скоро приходили в испуг и каялись, что ангажировали ее. Одному казалось, что она презирает его, другому, что его пошлая болтовня — Наслаждение для стольких благовоспитанных девиц возбуждает только смех мисс Ньюком. Молодой лорд Крезус, за которым гонялись все девы и матроны, был ошеломлен, когда увидал, что она не обращает на него ни малейшего внимания, отказывает ему два или три раза в один вечер и танцует десять раз с бедным Томом Спрингом, девятым сыном у отца, приехавшим домой на время, и только выжидающим, как бы попасть на корабль, допуститься в море. Молодые дамы боялись ее сарказмов. Казалось, она знает, какие пошлости ли эти дамы своим кавалерам в промежутках вальса, и Фанни, которая манила к себе голубыми глазками лорда Крезуса, как преступница потупила их в землю, когда глаза Этели устремились на нее, и Цицилия чаще стала брать фальшивые нотки, и Клара, которая приковывала к себе блестящим разговором и остроумной злостью Фредди и Чарли и Томми, онемела и смутилась, когда Этель прошла мимо ее с своим холодным лицом, и старая леди Гукгэм, которая навязывалась своей умене то к молодому гвардейцу Джеку Горджету, то к пылкому и простодушному Бобу Бэтсону из Колдстрима, потихоньку убиралась прочь, когда на сцену выходила Этель, которой присутствие равно пугало и рыбку, и ловца. Что же удивительного после этого, если прочие майферские нимфы страшились этой суровой Дианы, чей взгляд был так холоден, чьи стрелы были так остры? Но все те, кому не было причины опасаться стрелы или холодности Дианы, любовались ее красотою. Даже знаменитый парижский мрамор, в котором Клейф находил сходство с нею, не мог быть совершеннее ее по формам. Волосы и брови у ней были черные, как смоль. Последние, по мнению некоторых физиономов, были слишком густы, что придавало будто бы суровое выражение ее глазам и вследствие того приводило в трепет преступников и преступниц, попадавших под ее бич». Между тем цвет кожи был ослепительной белизны, и щечки так же алы, как у мисс Розы, которая имела право на эти прелести, как блондинка. По черным волосам мисс Этели пробегала легкая натуральная рябь, какую ветерок подергивает поверхность воды, рябь, которой римские матроны 19 веков назад и наши красавицы в недавнее время пытались подражать с помощью искусства попильоток и, сколько мне известно, даже железных щипцов. Глаза у ней были серые, рот довольно большой, зубы такие же правильные и светящиеся, как у самой леди Кью, голос тихий и приятный, улыбка, когда она озаряла ее лицо и глаза, была сладостна, как весеннее солнце, Глаза эти часто могли сверкать и бросать молнии, и порою хоть изредка дождить. А ее стан, этот высокий гибкий стан, скрывается в простом белом кисейном платье, в котором закутаны ее прекрасные плечи, и которая удерживает вокруг ее тонкой талии голубой лентой и не спадает до ног. Такой наряд, если не ошибаюсь, называется Деми-туалет. Отдадим почтительный поклон этому изящному образцу юности, здоровья и скромности и будем представлять себе его сокровенные прелести такими, какими нам вздумается. Мисс Этель поклонилась мистерис Маккензи величественно и холодно окинула ее взором, так что вдобушка подняла глаза и смутилась, но Розе радушно подала руку и улыбнулась. На эту улыбку мисс Маккензи отвечала такой же улыбкою и покраснела, что в это время делалось с нею очень часто и шло к ней как нельзя более. Что касается мистерис Мэккензи, если живописец намерен перенести на полотно самую резкую черту, которая была бы не карикатурой, а действительностью, искажающей лицо женщины, Если он хочет схватить улыбку широкую и неподвижную, улыбку, на которую смотреть смешно, он может срисовать ее с лица в вдовушки в том виде, как она была в продолжении всего этого летнего вечера, начиная с дообеденного часу. А в это время лица обыкновенно бывают серьезны. Когда она была представлена обществу, когда ее познакомили с нашими маленькими приятельницами Джулией и Марией, так похожими на папашу и мамашу, когда сэр Брэйан Ньюком взял ее под руку и повел в столовую, когда кто-нибудь говорил с ней, когда Джон подавал ей блюдо, или джентльмен в белом жилете предлагал ей вина, когда она принимала предложение или отказывалась от него, когда мистер Ньюком рассказывал ей приглупейшую историю, когда веселый полковник кричал ей с другого конца стола, «Милая, миссис Маккензи, да вы совсем не кушаете вина сегодня? Могу ли иметь честь выпить с вами бокал шампанского?» Когда новый слуга из провинции опрокидывал соусник ей на плечо, когда мистер Ньюком подала сигнал вставать, из-за стола. Тот же склад на лице мистерис Маккензи оставался, я думаю, и в гостиной, куда после обеда удалились дамы, миссис Маккензи совсем помешалась с обеда на Брайанстонском сквере, рассказывал мне впоследствии Клейв, «Леди Кью и Леди Анна не сходят у ней с языка, она сшила себе и дочери белое кисейное платья точь-точь как у Этели» купила гербовник и выучила наизусть родословную всей фамилии Кью. Не выезжает со двора без лакея. И на блюде для визитных карточек, поставленном в гостиной, карточки леди Кью всегда всплывают на самый верх, хотя я спроваживаю их вниз, всякий раз, как вхожу в комнату, а леди Трот пир Санкитская губернаторша и епископ Тобакский преданы совершенному забвению. О них уж и по мину нет. За обедом молодая леди, сидевшая подле меня, часто поглядывала на миссис Маккензи и, кажется, не с особенным удовольствием. Мисс Этель сделала мне несколько вопросов о Клейве, а также и о мисс Маккензи. Тон этих вопросов бесцеремонный и повелительный. Не всякому мог нравиться. «Правда ли...» что я друг и школьный товарищ Клейва. Вероятно, я много насмотрелся на него. Хорошо его знаю, и даже очень хорошо. Правда ли, что он очень легкомыслен, ветрен? Кто говорил ей об этом? Не в том вопрос, — прибавила она краснее. Ведь это неправда. И я должен знать все. Нравственность его не испорчена». «Он добр, великодушен, говорит правду, очень любит свое искусство, дарование у него большое, а на этом очень рада. Отчего люди смеются над его профессией? избранная им поприще ничем не хуже поприще ее отца и брата. Не всегда ли художники бывают ветрены и расточительны? Кажется, не чаще, даже реже, чем другие молодые люди». А что мистер Бини богат и намерен оставить все свое имение племяннице? Давно ли я их знаю? Так ли мисс Маккензи добра, как кажется? Вероятно, не слишком умна и образованна. Миссис Маккензи с виду очень, но довольна. Благодарю вас. Бабушка, она очень глуха и ничего не слышит. Пожурила меня за чтение вашей книги и отняла ее, но я ее опять достала и прочла всю. Мне кажется, в ней нет ничего худого. Зачем вы придаете женщинам такие дурные характеры? Неужто вы не знаете и добрых? Да двух добрых, каких мало на свете. Они немало не себе любивы, набожны, всегда готовы на доброе дело». «Живут в провинции». «Зачем вы их не ввели в ваше сочинение? Зачем не ввели вы в свое сочинение моего дядюшку? Он так добр, что нельзя довольно отплатить ему добром». «Когда я еще не выезжала, я слышала одну из ваших песен. Ее пела одна молодая леди, мисс Амори, дочь леди Клеверин. Мне никогда еще не случалось говорить с сочинителем. Я видела мистера Леона» у леди Поппинджой и слышала его разговор. Он говорил, что очень жарко, и по лицу его было видно, что это правда. «Кто теперь знаменитейший писатель? Вы мне расскажете об этом после обеда». И молодая леди удаляется вслед за матронами, которые встают из-за стола и идут вверх в гостиную. Мисс Ньюком внимательно наблюдала за поведением автора, подле которого она сидела, любопытствуя знать, какие могут быть привычки у человека подобного сорта, так ли он говорит и поступает, как другие, и в каком отношении авторы отличаются от людей, принадлежащих к обществу. Достаточно насладившись бордосским и политикой в нижнем этаже, джентльмены отправились наверх в гостиную, чтобы воспользоваться кофе и усладительной беседой дам. Мы предварительно слышали уже наверху бренчанье на фортепиано и знакомые нотки двух номеров из пятиномерного репертуара «Мисс Розы». Когда мужчины вошли в гостиную, две молодые леди сидели у стола и рассматривали альбом. Фолиант содержал множество рисунков Клейва, сделанных им еще в ранних летах, для забавы маленьким кузинам. «Мисс Этели», по-видимому, — Нравились эти произведения, которые и мисс Маккензи рассматривала с большим удовольствием. Ей доставляли такое же удовольствие виды Рима, Неаполя, Марбальгиля, в графстве Сусакском и прочем. Той же коллекции с таким же удовольствием рассматривала она какаду и эспаньолку на берлинском узоре, с которого в минуты безделья с Ньюком вышивала подушки и коврики, тоже чувствовала она, перелистывая книгу красавец цветы прелести и тому подобное. Для нее гравюры были прекрасны и восхитительны, для нее стихи были восхитительны и прекрасны, но что ей больше нравилось? Стихи ли к букету фиалок мистера Пимени или станцы к венку из роз мисс Пимени – Мисс Маккензи решительно была не в состоянии отвечать, которому из этих двух образцовых произведений отдать преимущество. В подобных случаях она обыкновенно обращалась к мамаше. «Душечка, где же мне знать?» — говорит мамаша. «Я жена старого служаки, и только и знала, что скитаться по свету. Я не пользовалась теми средствами, какие предоставлены тебе». У меня не было учителей рисования и учителей музыки, как у тебя. Это окончательно ставит в тупик бедную Розу, которая желала бы лучше, чтобы мнения доставлялись ей готовые, точно так, как подают ей платья, шляпки, носовые платки, башмаки и перчатки с приличным наставлением, точно так же, как выделяется ей сахар к чаю в известном числе кусков, малиновое варенье к завтраку в определенной мере — Одним словом, во всех нуждах телесных и духовных она полагается на маменьку. Розе нравится все, что не есть в природе. Любит ли она музыку? О, как же! Беллини и Донидзетти! О, как же! А танцы? У бабушки не бывает танцев, но она, Роза, обожает танцы, а мистер Клейв прекрасно танцует. При этой оговорке мисс Этель улыбается. А как ей нравится провинция? О, она блаженствует в провинции. А Лондон? Лондон прелесть. Морской берег тоже. Она просто не знает, что ей больше нравится. Лондон или провинция. А мамаша, которая бы могла решить, слушает объяснение сэра Брейена о законах, и смеется, смеется изо всей силы. Так что шутник мистер Ньюком говорит по эта женщина ухмыляется, словно чеширский кот. Любопытно было бы знать, кто из испытателей первый открыл эту особенность в чеширских котах. Итак, о мнениях мисс Маккензи, трудно сказать, чтобы они были верны или глубоки, или оригинальны, но не подлежит никакому сомнению, что у нее добрая душа и счастливый всем довольный характер, и улыбка, играющая на ее милом личике, к немалой выгоде для красоты, выказывает две ямочки на розовых щечках, зубы у ней ровные и белые, волосы прекрасного цвета, округлая шейка и полненькие плечи белее снега, Она очень весело и мило лепечет с Джулией и Марией, любимицами миссис Готсон, пока они сбивают ее с толку заметки этих двух леди об астрономии, ботанике и химии, которым они учатся. Мэшер, я ничего не знаю об этих непонятных вещах, хотя и желала бы им учиться, говорит Роза. Это ньюком хохочет. И она невежда в этих предметах. «Радуюсь, что я здесь не одна невежда», — наивно возражает Роза. И дети с торжествующим видом говорят, что будут просить у мамаши позволения учить ее. Таким образом, большие и малые желают делать ей добро, и кроткое, простодушное создание — привлекает к себе благорасположение людей, которых обольщает ее кротость и миловидность. Служанки на Фицройском сквере прислуживают ей с большой охотой, чем ее матушке, вечно улыбающейся и волнующейся. Дядюшка Джеймс особенно любит свою розу. Присутствие ее в его кабинете никогда не беспокоит его, тогда как сестра утомляет его избытком благодарности и угодливости. Когда я уходил, мне послышалось, будто сэр Брейан Ньюком сказал, «Это...» — что разумел он под словом «это» — догадаться трудно. «Это будет очень хорошо. Ее мать, кажется, женщина очень умная».